«Но ты же видела маму после того, как умерла», — нерешительно сказала я. «Когда твоя душа бродила по земле. Последний раз я видела ее в ту ужасную ночь, когда она ушла. Потом я увидела ее через пять недель после моей смерти, как оказалась здесь, на наблюдательной террасе. К тому времени вся семья вернулась в усадьбу семьи Чень. Она изменилась. Она стала той женщиной, которую ты знаешь, как свою мать». Приверженкой старых обычаев. Ей было так страшно, что она боялась выходить на улицу. Ее больше не интересовали мир слов и книги. Я задумалась о том, зачем бабушка пришла сюда сегодня. Я вспомнила о безвременной смерти моих дядей, и слезы побежали по моим щекам. Бабушка взяла меня за руку. В ее глазах светилась доброта. Пион, моя милая девочка, если ты задашь мне вопрос, я помогу тебе найти ответ. «Кто я?» «Думаю, ты знаешь». Мои дяди не нашли успокоения, потому что их не похоронили, как полагается. Я не могла сдвинуться с наблюдательной террасы, потому что на моей дощечке была поставлена точка. Нам трем было отказано в похоронных ритуалах. Мы не можем попасть даже в ад. Слова вылетели из моего рта, и пелена тут же спала с моих глаз». «Я голодный дух».